«25 апреля. Ясная поляна». «Не дописал. Нездоровье очень долго продолжалось. Но не жалуюсь на нездоровье. Ход мыслей. Расцвет сознания продолжается». Не было достаточно силы внимания, чтобы писать, да и не зачем, довольно написано, но урывками приходили мысли, как кажется, более важные или, по крайней мере, выкупающие с излишком остановку постоянной работы. Так что нездоровье для духовной жизни не вредно. Я начинаю приучаться не тяготиться нездоровьем, но не дошел еще, что нужно для того, чтобы радоваться ему, как радуешься вообще жизни. Нынче 25 апреля 1906 года. Ясная поляна. Мне физически лучше. Я как раз давно, за все время нездоровья, не был в таком духовно слабом состоянии. Читаю газету о приеме Горького в Америке и ловлю себя на досаде. Комментарий 15. Читаю рассуждения и критику моих писаний Великанова, и мне неприятно. 16. Затем присланную печальную статью о том, что чуть ли не я выписываю в ясную поляну казаков, и мне больно. Комментарий 17. Хорошо еще, что я чувствую, что это слабость, не свойственная мне. За это время поправил. Плохо за что? И продержал плохо же корректуру круга чтения. Правда ли то, что во время нездоровья мысли были таковы, что выкупают отсутствие работы, покажет то, что надо записать?» Первое. Эпиктет говорит Ты не сердишься на слепого за то, что он не видит. Да, но трудно не сердиться, когда слепой уверен, что он видит, а что ты слепой и тянет тебя в яму. Надо не идти за ним, но все-таки сердиться незачем. Двенадцатое. Нынче тоже ясно пришла мысль о том, что то свойство людей передавать власть, право насилия другим, не есть черта добрая и христианская, и что поэтому плоды ее. Насилие, убийство — грехи еще худшие, чем при личном участии. Это очень важно. 24. Видел сон, что я выгоняю сына. Сын соединения Илье, Андрея Сережи. Он не уходит. Мне совестно, что я употребил насилие, и то, что не довел его до конца. Тут присутствует стахович, мне стыдно». Вдруг этот собирательный сын начинает меня своим задом вытеснять с того стула, на котором я сижу. Я долго терплю, потом выскакиваю и замахиваюсь на сына стулом. Он бежит. Мне еще совестнее. Я знаю, что он сделал это ненарочно. Сына нет. Приходит Таня в синях и говорит мне, что я не прав, И прибавляет, что она опять начинает ревновать своего мужа. Вся психология необыкновенно верна а нет ни времени, ни пространства, ни личности. Комментарии. 15. -й. В 1906 году Максим Горький совершил поездку в США, чтобы разъяснить цели русской революции и собрать средства на ее нужды. Буржуазная печать обрушилась на него с клеветой и бранью. Шестнадцатое. Смотри комментарий 46 к дневнику 1905 -го года. И семнадцатое. Об этом сообщалось в статье рабочего Льва Николаевича Толстого. Рассказ рабочего. Биржевые ведомости от 21 февраля 1906 -го года. Конец примечаний. Страница 220. -е. 30 апреля. Ясная поляна. Стараюсь по-прежнему работать, но силы оставляют. И прекрасно. Не жалуюсь, искренне доволен, даже часто радуюсь. Немного работал над две дороги, ясно вижу все последующее, но не имею сил записать. Несколько дней был бодрее, нынче очень слаб, думается очень хорошо. Записать надо. Первое. Триста лет тому назад пытки также казались необходимы, как теперь кажется насилие. Как посредством пыток достигались скоро желаемые результаты, так же они достигаются и насилием. Второе. Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего. Богатство, деньги есть такая же власть, как и прямая. Она также губит прежде всего тех, кто обладает им, и губит хуже, потому что грех ее сокрыт. Нынче 3 мая 1906 года. Ясная поляна. Три дня очень тяжело болела печень, по-новому. Думал, что о скорее был рад. К сожалению, же не было нисколько. Боялся только резких страданий, вследствие их ослабления духовных сил. Боль печени готовилась за несколько дней и был в очень дурном расположении. А тут сыновья Сергея, в особенности Илья, самоуверенностью, равны только его же невежеством. И я не выдержал и недобро говорил с ним». И как раз в то время, когда я только что твердил себе, что надо две, не думать о мнении людей и добро относиться к ним, сразу нарушил оба. Долго было больно и стыдно, только нынче стало проходить резкая боль раскаяния. Хочу записать записанное, а кроме того, нудит совесть написать к народу о том страшном распутье, на котором он стоит. Страница 221-я. Нынче уже 22 мая, Ясная Поляна. Все время был в дурном слабом состоянии, все писал, переделывал две дороги. И все не совсем ясно. За последнее время было много радостного. Старичок из коломны еврей, отказывающийся от военной повинности, и юноша офицеров, весь охваченный возрождением. Письма тоже были. Нынче от Мироновых из Самары. «Боюсь, что воздействие на них добролюбово непросто и непрочно». Комментарий 18. Письмо от Давидсон Моррисон и от Токи Томи. «В это последнее время минутами находило такое тихое отчаяние в недействительности на людей истины». «Особенно дома. Нынче все сыновья ей особенно тяжело. Тяжело неестественность условной близости и самой большой духовной отдаленности. Иногда, как нынче, хочется убежать, пропасть. Все это вздор. Записываю, чтобы покаяться в своей слабости. Все это хорошо, нужно и может быть радостным. Не могу жалеть тех слепых, которые меняют себя зрячими и старательно отрицают то, что я вижу». Комментарий восемнадцатый. Имеется в виду поэт и религиозный проповедник А.М. Добролюбов. Конец комментария 18. -го. 29 мая. Ясная поляна. «Очень мне тяжело от стыда моей жизни, и что делать, не знаю. Господи, помоги мне. Все копаюсь над двумя дорогами. Довольно хорошо изредка думаю и часто прямо желаю смерти. Это хорошо. Записать надо очень много». Седьмое. Человек посредством сознания может избавиться от зла, все притворить во благо для себя, для мира. Восьмое. Как я больно, мучительно чувствую нелюбовь людей, вроде как болит член тела, и как восторженно, радостно, умиленно чувствую любовь. Первое хорошо, второе дурно. Девятое. Все мы живем и грабежом, и милостыней, и трудом. Дело только в том, сколько чего в процентах. Я весь живу милостыней и грабежом, и мучаюсь. Тринадцатое. Смотрю, Верочка служит мне, они работают, а мои болтаются, играют. Кто счастливее? Разумеется, нет сравнения. Шестнадцатое. Три главные черты в людях в разных долях составляют все различия характеров. Первое. Разумность, знание, инстинкт того, что важно, о чем больше всего думать, и что не важно. Второе. Умственная ловкость, память, сообразительность и чуткость. Третье. Способность переноситься в другого и чувствовать за него. Семнадцатое. Проповедовать христианство надо не столько рабочим, сколько неработающим господам. Восемнадцатое. Безумие теперешнего правительства при свободе печати, позволяющего себе репрессии. Страница 222. -я.